Глава 8. ради чего почитатели Януса придумали ему двулицее изображение и хотят даже представить его четверолицам. Но перейдем к толкованию двуликого идола. Они говорят, что статуя имеет два лица, спереди и сзади, потому что внутренняя полость нашего рта, когда мы его открываем, представляется похожей на мир потому, дескать, греки и называют так небо, и некоторые из латинских поэтов небо называли палату небо. А от этой полости рта есть один выход наружу по направлению к зубам, а другой внутрь — по направлению к глотке. Так вот к чему сводится мир благодаря нашему названию небо, греческое ли оно или поэтическое но какое это имеет отношение к душе, какое к жизни вечной? Бог этот почитается ради одной слюны, при помощи которой, как при глотании, так и при выплевывании, отворяется та и другая дверь под небом неба. А затем, что может быть нелепее, в самом мире не найти двух с противоположных краев стоящих дверей – через который мир принимал бы что-нибудь внутрь себя или выбрасывал из себя. А изображение мира в лице Януса создавать по образу нашего рта и зева, с которым мир не имеет никакого сходства, придумывать все это ради одного названия неба, с которым Янус не имеет сходства. Когда же изображают его четвероликим и называют двойным Янусом, то объясняют это в применении к четырем частям мира, так как если бы мир смотрел ими куда-то вовне, как Янус всеми лицами. Но если Янус — мир, а мир состоит из четырех частей, то изображение двуликого Януса ложно. А если оно истинно, потому что под именем Востока и Запада мы и понимаем обычно весь мир, то неужели ввиду того, что мы знаем другие две части, север и юг, кто-нибудь назовет мир «двойным», подобно тому, как называют они «двойным» четвероликого Януса. Они решительно не в состоянии объяснить каким-либо подражанием миру эти четверо дверей для входа и выхода, объяснить хотя бы так, как сделали это относительно Януса-двуликова, воспользовавшись человеческим ртом. «Если только не явится им на помощь Нептун и не подаст рыбу», у которой кроме отверстия рта и горла есть еще правое и левое отверстие жабр. Но и столькими дверями не уйдет от этой суеты ни одна душа, если не слышит истины, говорящей «Я — дверь». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 7.